Глава седьмая. Женька все никак не мог заставить себя оторваться от картины и, наконец, что-нибудь сделать. Мгновения растянулись в вечность, а его звериные глаза отмечали на полотне все новые и новые нюансы. Краски. С одной стороны, яркие, насыщенные, но общий фон представал мрачноватым в багровых, темно коричневых синих тонах. Только волосы Алены выделялись серебристым пятном, да лицо казалось слишком светлым. Обстановка. По уже прорисованным деталям можно угадать какую-то комнату, на заднем плане которой виднелся угол кровати и приоткрытая дверь дальше. Люди. Они были выписаны лучше интерьера. Видимо, с них начиналась картина. Но Алена все же выглядела более завершенной, чем некромант. Женька уже не сомневался, что это именно он. Однако нечеткие, не прорисованные до конца черты лица, общая размытость фигуры не давали возможности собрать цельный образ, и, возможно, именно поэтому картина не начала действовать. Или начала. К сожалению, амулет Андрея остался вместе с вещами в машине, кольцо на звериной лапе точно держаться не будет, а предположить, что Соколинскому придется перекидываться, никто не мог. В азарте охоты Женька упустил из виду, что кольцо можно повесить на шею, на веревке или цепочке. Сейчас бы оно пригодилось. Впрочем, это все мелочи. Картину может проверить и сама Алена, когда увидит. Сейчас задача — взять Вересникова и удержать до появления Сергея с командой захвата. А потом уже сообщить Рэму о проделанной операции и попросить приехать вместе с Аленой, чтобы она подтвердила подозрения насчет художника. Кирилл же повел себя между тем странно. Он замер напротив картины, стоя спиной к лису. От него исходили волны раздражения, даже злости и недоумения. Зверь чутко улавливал эмоции, выгадывая наиболее удобный момент для нападения. «Вот же фигня!» — пробормотал вдруг Вересников довольно громко и издал досадливый возглас. «Сделает он что-нибудь, чтобы я смог нормально работать или нет?» И такой резкий контраст был между этим раздраженным голосом и тем, как художник разговаривал с Женькой у себя, что Лис сразу понял. Настоящий Кирилл, вот он, такой, как сейчас. А для всех остальных всего лишь маска, немного рассеянного, увлеченного своим творчеством, мечтательного молодого человека, слегка смущенного, свалившейся на него определенной известностью. Едва Вересняков поднял руку с кистью, явно собирая что-то нарисовать на картине, Соколинский больше не медлил ни минуты. Чтобы не задумал Кирилл, нельзя позволить его кисти коснуться полотна. Это зверь ощущал четко всем своим существом. Распластавшись на полу, напружинив мышцы, рыжий-черный зверь оттолкнулся и бесшумно прыгнул, легко преодолев несколько метров пустого пространства, лежавших между ним и художником. Видимо, Кирилл почувствовал движение или уловил едва слышный шорох, или просто интуиция сработала, но в последний момент Вересняков обернулся. Женька успел отметить на его лице удивление и замешательство. Потом в расширившихся зрачках художника мелькнул страх. А в следующий момент на него обрушилось тяжелое, сильное тело хищника с внушительными клыками и когтями. Лис величиной со взрослого дога — серьезное испытание. Это не просто рыжая лесная огневка, гоняющая кроликов и мышей по полям. Опрокинув художника на пол и прижав лапами, Женька молча оскалил зубы, означив свои намерения, глядя прямо в глаза Вересникову и чутко прислушиваясь к ощущениям, готовый в любой момент среагировать даже на малейшую попытку высвободиться. Кирилл звучно сглотнул, явно не собираясь делать глупостей. Видимо, до сих пор он с оборотнями не сталкивался, хотя и промышлял черным колдовством. Для пущей убедительности Женька чуть выпустил когти, позволив им проткнуть плотную ткань свитера с легкостью бумаги. Вересников спал с лица и, кажется, даже дышать перестал. «Не двигаюсь», — просипел он, не отрывая испуганного взгляда, от морды зверя прямо перед его физиономией. Лис удовлетворенно рыкнул, а потом и вовсе улегся всей своей немаленькой тушей на подозреваемого, положив голову на лапы и продолжая сверлить художника немигающим взглядом. К счастью, ждать пришлось недолго. Следователь ведьмак среагировал на звонок оперативно. И минут через двадцать чуткое ухо зверя уловило отдаленный лай собак, голоса, шум шагов по асфальту. А еще через некоторое время заброшенное здание наполнилось этими же звуками, только громче, и в глазах художника под лесом мелькнула досада пополам со злостью и совсем немного тревоги. Похоже, вересников еще не понял, насколько серьезно попал. Рассчитывал, что не найдут следы черной магии. Вот это он зря. Аленка его в два счета выведет на чистую воду. Теперь о ней думалось хоть и с теплотой, но без прежней тоски и боли, отметил вдруг для себя Женька. И это хорошо. Кстати, интересно, а сколько времени он тут уже торчит? И звонил ли сам Сергей Рэму? Словно в ответ на мысли зверя шаги и голоса послышались в коридоре. Среди них он узнал и следователя. Но Женька не торопился слезать с напрягшегося Вересникова, только снова приподнялся, придавив лапами с выпущенными когтями, да глухо рыкнул, обдав горячим дыханием лицо художника. «Ну, что тут происходит?» Отрывисто поинтересовался Колесников где-то позади, и хвост Женьки дернулся, нервно хлестнув по бокам. «Ого!» — послышался восхищенный свист следователя. «Это кто такой красавец? Ребята, берите того, кто внизу, только аккуратно!» — отдал Сергей приказ своим людям. «Женя, ты что ли? Отдашь нам подозреваемого?» — весело спросил ведьмак, и Соколинский краем глаза заметил, как рядом остановилась пара ног в высоких армейских ботинках. С другой стороны появилась такая же. Двое мужчин наклонились и крепко подхватили Вересникова за плечи, покосившись на здорового лиса, не дававшего художнику подняться. Женька слез с поверженного врага, но далеко не отошел, внимательно проследив, как на того надели наручники, и только тогда расслабился, усевшись и обернув хвостом лапы. «Эй, это же Алена, да, если не ошибаюсь?» Следователь заметил картину, и на его лице проступило удивление. «А что за тип рядом?» Женька фыркнул, решая сложный вопрос: перекинуться сейчас, поскольку тут одни мужики, появление еще одного, но без одежды их вряд ли смутит, и уж Соколенского тем более. Или все-таки добежать до машины? Потом махнул рукой и решил, что сообщить начальству о поимке подозреваемого важнее. Не сильно упиравшегося Вересникова уже увели. В комнате осталось всего несколько оперативников, осторожно обходивших помещение и тщательно его осматривавших. Женька отпустил зверя и вернул себе человеческий облик, а на косой взгляд Сергей лишь усмехнулся и протянул руку. «Надеюсь, твою нежную психику не шокировал вид головы мужика», иронично отметился Калинский. «Мне звякнуть рему надо, можно твоим телефоном воспользоваться? Да моего бежать далеко», — хмыкнув, добавил он. К некоторому удивлению Женьки, времени с момента, как он появился на пороге квартиры Вереснякова и до приезда Сергея супергруппой, прошло всего около полутора часов. Сергей усмехнулся в ответ и протянул свой телефон, снова скользнув глазом по портрету Алёны и некроманта, потом передернул плечами. «Что-то мне жутковато от этой картины», — пробормотал он. «Уж не знаю, есть ли там магия или нет». «Вот Алёна и проверит», — кивнул Женька и набрал номер Рема из исходящих. Несколько долгих гудков Барс не брал трубку, и это почему-то заставило Женьку насторожиться. Сердце тревожно сжалось от неясного предчувствия, и когда в трубке раздался отрывистый голос Рожного, Лис уверился, что что-то не в порядке. «Да», — отозвался шеф. «Это мы с Сергеем тут художника поймали», — все же начал устный отчет Женька, отойдя к окну. Прохладный воздух особо не доставлял ему неудобства, пока что. «Картину нашли, где Алена с этим придурком, по всей видимости, Осокиным. Подъедете, посмотрите, есть в ней что-то или нет нехорошее». Женька рассеянным взглядом проводил группу мужчин, уводивших Вересникова. Потом, также кратко ответил Рэм и добавил Алена пропала, я ее ищу, отзвонюсь позже. И отключился Лис несколько мгновений в растерянности смотрел на молчавшую трубку, и в душе стремительно нарастала тревога. Да, они с Аленой больше не были вместе, однако и чужими тоже не стали, и если бы узнал, куда, Женька бы прямо сейчас сорвался на помощь. Стиснув зубы и уняв панику, он снова набрал номер Барса, чтобы узнать направление, но Рожнов не брал трубку. Лис глубоко, нервно вздохнул и повернулся к Сергею. «Так, забирай картину, думаю, Алена с Рымом завтра подъедут проверить», быстро произнес Женька, отдав телефон. «Спасибо за помощь, я пошел». «Что-то случилось?» — прозорливо заметил следователь, прищурившись и глядя на собеседника проницательным взглядом. Поколебавшийся, Калинский кивнул. «Алёну, похоже, похитили, и, скорее всего, это дело рук Осокина», — пояснил он. Все, ладно, я побежал». Лист торопливо пожал руку следователя и, моментально перекинувшись, покинул здание уже зверем. В голове билась одна мысль. «Алёна в опасности, ей требуется помощь, и больших трудов стоило убедить себя, что метаться вслепую не дело, и если Рэм не отвечает, значит, не может». В том, что он найдет Алёну, Женька не сомневался ни разу, а потому, прибежав к машине и одевшись, решил действовать с другой стороны. Заводя мотору, он набрал номер Андрея и едва дождался, пока тот ответит. «Да, Женёк!» На заднем фоне слышалась приглушенная музыка, и голос некроманта тоже отдавал весельем. «Андрюх, а твоих по Сокину ничего?» спросил Соколинский, выруливая с улицы. «Нет пока, а что?» немного удивленно переспросил Князев. «Я тут сейчас в баре одном, Симонов заехал» похоже аленка каким-то образом у него оказалась. выдал женька вдавив педаль газа в пол и с визгом шин вписавшись в поворот дай пинка своим пусть поднажмут и найдут его андрей сразу стал серьезным хорошо коротко ответил он рэм в курсе он как раз ее и ищет кивнул женька так что вызывай там группу захвата или кто у вас за психопатами приходит на его губах мелькнула кривая улыбка симоновым потом разберемся После чего, распрощавшись с некромантом, Соколинский, едва удерживаясь от нарушения скоростного режима по городу и матеря про себя светофоры, поспешил в офис. «Пока туда, а там видно будет. Может, и Рэм даст о себе знать». Промзона около Московского вокзала. Я лежала на грязном полу, созерцая темный потолок заброшенного ангара. Сознание окутывала мутная пелена, а тело практически не слушалось. Не знаю, как у Асокина так получилось сделать, что из своего арсенала он применил, но факт оставался фактом. Едва я показалась на пороге этого здания, ведомая странной магией, он рывком дернул меня к себе и поцеловал. А я даже оттолкнуть не смогла. Во-первых, не ожидала. Во-вторых, силы настолько стремительно начали покидать, что я заподозрила вмешательство магии. Асокин как будто пил меня, мою энергию, как одна из тех тварей, что убили моих родителей, не сомневаясь по его научению. Я только беспомощно всхлипнула, оседая в его железных объятиях, и, кажется, все таки потеряла сознание на несколько минут. Когда же очнулась, уже лежала посередине нарисованной разноцветными мелками фигуры на полу, совершенно обессиленная, не способная не то что пошевелиться, но и связать две мысли в голове. Даже голову было не повернуть, а в сознании царил вязкий кисель, вместо хотя бы примерного плана действий. Осокину и связывать меня не пришлось. Мда... Уж не знаю, что за магию он ко мне применил, но сработала она лучше любой веревки, сделав меня слабой, как котенка. Одна надежда была только на Рема, что он найдет, ведь кулон все еще был на мне под свитером, хотя уже, наверное, не защищал. Подозреваю, под воздействием ритуала Осокина он просто разрядился, но надеюсь, как маяк еще работал. Сам некромант присел рядом с границей рисунка вокруг меня и посмотрел так, что кожа покрылась пупырышками, как от холода, а внутренности завязались узлом. Его глаза, похоже, видели не меня, а кого-то другого, и улыбка, жутковато нежная, рождала лишь желание отползти подальше и забиться в какой-нибудь темный угол. «Алёнушка», — прошептал он проникновенно, и холодные пальцы медленно провели по моей щеке, за которой, по ощущениям, оставался морозный след на коже. «Скоро я верну тебе душу и память, и мы снова будем вместе». С предвкушением закончил он, а у меня все заледенело внутри от ужаса. Об этом говорила Рада, о ритуале вызова души. «Господи, Рэм, спаси меня уже, пожалуйста!» Этот психопат точно мозгами двинулся. Я смогла лишь слабо дернуться, да прикрыть глаза ресницами на большей обессиленной магии на тело было неспособно. А он, как ни в чем не бывало, погладил меня по волосам и выпрямился. Я только подготовлю все любимое. Потерпи еще немного. Все с той же ласковой улыбкой сказал он и исчез из моего поля зрения. До меня донесся какой-то шорох, потом снова появился Асокин с объемистой сумкой, и я обратила внимание, что рядом на полу тоже что-то нарисовано. бормоча поднос всякую чушь про то, что мы скоро будем совсем вместе, и осталось подождать всего ничего, все будет хорошо и даже лучше. Асокин что-то вытаскивал из кармашков и раскладывал по рисунку. А потом достал деревянную шкатулку средних размеров и достал из нее что-то сморщенное и темное, похожее на засушенный фрукт. Осторожно положил в рисунок, потом сосредоточенным видом зажег свечи, расставленные по схеме, и поднес зажигалку к непонятному куску чего-то и посмотрел на меня. Глядя в его темные провалы глаз, отметив полную предвкушение улыбку, я вдруг отчетливо поняла: Едва огонь коснется непонятного предмета, мне конец. Начнется долгая агония, которая закончится хорошо, если моей смертью. А если окажусь заперта в собственном теле, которое будет подчиняться не мне, а какой-то давно умершей подружке-некроманта, которую тому встрялась во что бы то ни стало воскресить? «Я люблю тебя, Алёнушка», — мягко произнес Осокин, и я чуть не взвыла, мысленно выругавшись трехэтажным матом от того, что тело не слушалось. Однако дальше события развивались стремительно и совсем не так, как планировал некромант. Офис агентства. После ухода Алены. Ремни сразу понял, что Алены нет в офисе. Сначала позвонили из головного отделения в Москве, и он 20 минут потратил на разговоры и уточнение некоторых моментов по отчетам и бухгалтерии. Потом выглянул, увидел, что девушки нет на привычном месте на подоконнике, но сумка лежит, и подумал, что она, возможно, в туалете. И снова вернулся к текущим делам. Но ну, когда в очередной раз выглянув, опять не нашел Алену на месте, обеспокоился разве что чуть-чуть. Ну куда она могла пропасть аж с двумя амулетами? Рэм заглянул к Василисе и Раде и поинтересовался у них. «Аленку не видели?» Те взглянули на него с некоторым удивлением. Рада чуть нахмурилась. «Не это что? Ее нет?» — переспросила она. Сумка на месте, может, выскочила куда на пару минут. Рэм вернулся в гостиную, а за ним вышли и Василиса с гадалкой. И буквально через мгновение ведьма издала негромкий возглас и что-то подняла с пола. Рэм обернулся и уставился на родовой браслет-оберег, который выглядел очень странно. Кожаные ремешки словно обуглились, а камень потускнел. На лице Василисы отразилась уже нешуточная тревога. Она побледнела и уставилась на Рема глазами с расширенными зрачками, в которых плескалась настоящая тревога пополам со страхом. Но сказать она ничего не успела. Заговорила Рада. «Иди за ней». «Сейчас же!» — ровным, глухим голосом произнесла гадалка, и я взгляд сделался отсутствующим. Рэм даже спрашивать ничего не стал. Сразу рванул в коридор, сдернул с вешалки куртку и бегом сбежал с лестницы. Не было никакого-то плана, ни даже мыслей остановиться и подумать. Все заслонил страх за Алёнку и безумное, всепоглощающее желание поймать Асокина и набить ему морду. До кровавых пузырей, до свернутого носа и безобразных фингалов. «И неважно, что он опасный псих, проводящий запрещенные ритуалы, он посмел угрожать безопасности его рыси, его девочки, посмел выкрасть непостижимым образом буквально из-под его носа». И вот за это некромант точно ответит. Оказавшись за рулем машины, Рэм сжал пластик, стеснул до хруста зубы и заставил себя сделать несколько глубоких вдохов, загоняя панику и застилавшую глаза ярость подальше. «Сейчас ему нужна холодная голова». Потому что если амулет Алена сняла, ну или колдовство Асокина нейтрализовало его. Кстати, надо будет потом у Василиса узнать, что же может уничтожить родовой ведьминский амулет, то кулон остался на ней. И этот кулон, даже уже не исполняя защитные функции, все равно будет работать как маячок. Помогло. Невидимая нить потянула вперед, и Рем завел мотор, усмирив бесновавшегося внутри зверя, готового выпустить когти и бежать прямо так, по улицам, спасать свою рысью. Нечего шокировать добропорядочных жителей. оборотни так запросто в звериные ипостаси по городу обычно не бегают. Да и на машине быстрее доберется. Мало ли, куда путеводная ниточка уведет. Звонить Андрею, чтобы попросить его знакомых поторопиться с поиском Осокина, Рэм тоже не стал. Терять драгоценные минуты на бесполезные разговоры он не намеревался. Кулон и так приведет его к Алене. А с ней, Рожнов очень на это надеялся, и к взорвавшемуся некроманту. По пути, правда, позвонил Женька с приятным известием, что поймал художника, но это сейчас Рема волновало меньше всего. Тем более, расЛис сообразил позвонить Сереге и вызвать его на подмогу сразу. Значит, одной проблемой меньше. Тем более, ниточка привела его к узкой улочке, отходившей от Лиговского недалеко от метро и вводившей куда-то в промзону. Поскольку уже стемнело и район здесь выглядел безлюдно, Рэм припарковал машину, убедился, что случайных свидетелей бесплатного стриптиза не имеется и, избавившись от одежды, выпустил, наконец, на волю зверя, жаждавшего поквитаться с обидчиком. серебристо черным рисунком шерсть окуталась неярким голубым сиянием абсолютного щита против любой магии, и крупный бар с большими бесшумными прыжками скрылся между зданиями, безошибочно идя по следу любимой. Сейчас его чуткий нос уже улавливал обрывки тонкого запаха морозной фиалки, что только подтверждало, девушка где-то здесь, на этой территории, и с каждым прыжком Барс приближался к ней. И к некроманту Рэм был уверен. Заброшенный корпус. Асокин не успел поджечь непонятное нечто. Деревянная дверь ангара разлетелась в щепки с жутким грохотом, и моему затуманенному от слез взору предстал здоровый серебристый барс, окутанный голубоватым сиянием. От огромного облегчения, нахлынувшего неудержимым цунами, я чуть повторно не ушла в обморок, рыдания комом застряли в горле, и я судорожно закашлялась, пытаясь справиться с волнением. Между тем Асокин, выронив от неожиданности зажигалку, уставился на незваного гостя, замерев в полуприседе. Лица его я не видела, к моему великому сожалению, зато заметила, как в холодных голубых глазах Барса полыхнула чистая, незамутненная ярость. Пришло понимание. романту, не жить. На этот раз он точно не уйдет и не спрячется. Рэм просто не даст ему уйти живым из этого ангара. И никто его не осудит, в общем-то. На не висит организация убийства моей семьи и попытка провести запрещенный темный ритуал. Вполне достаточно для приведения смертного приговора в действие. «Ты!» — провыл искаженным от ненависти голосом Асокин. «Ты прикасался к ней!» — договорить он не успел. Барс, все так же сияя голубым светом, глухо рыкнул и прыгнул вперед, легко преодолев расстояние между ними. Я успела только заметить, что в руках Асокина оказался узкий, острый клинок, но даже крикнуть не смогла. Горло сжал спазм. Расширенными от ужаса глазами я беспомощно смотрела, как человек и зверь сплелись в один бело черный клубок. И кто из них рычал громче, понять было невозможно. Треск материи, и я молча возблагодарила Бога, что в ангаре темно, и немногочисленные свечи не позволяют видеть кровь, которая наверняка лилась в избытке. Рэм еще пребывал в образе зверя. Я не видела, сумел ли Асокин ранить Барса. Перед глазами все расплывалось из-за навернувшихся слез, И в какой-то момент зверь исчез, а на его месте появился человек. Попыталась проморгаться, чтобы увидеть, ранен Рэм или нет, но бросила это бесполезное занятие. В густом полумраке все равно не разглядеть толком, даже мое ночное зрение не помогало, все застилали слезы. Еще несколько минут противники молча катались по полу, пытаясь достать друг друга. Я видела то одно, то другое лицо, ожесточенное, искаженное яростью и злостью, тут они и в чем-то даже были похожи. А потом Рэм коротко размахнулся, вывернувшись из жесткого захвата осокина, и с явным удовольствием смачно врезал тому в челюсть. Создавленным схлипом некромант рухнул на пол, а мой бар, с мигом оседлав убийцу моих родителей, начал наносить удары с очень сосредоточенным лицом, не давая сокину опомниться, прийти в себя и как-то заслониться. Я зажмурилась. Зрелище темных капель, веером разлетавшихся из-под кулаков Рема вызвало прилив тошноты. В нос ударил резкий, острый запах крови, и меня замутило еще больше. Я задышала ртом, инстинктивно дернув головой, и, его чудо, тело совсем немного пошевелилось, начиная потихоньку отходить от странного колдовского поцелуя Сокина. Видимо, Рэм что-то услышал, потому что противные хлюпающие звуки ударов прекратились. На несколько мгновений воцарилась тишина, а потом меня обняли сильные родные руки, и запах крови перебил знакомый запах зимних ландышей. «Рысенька, девочка моя, как ты?» Ласковый, хриплый и встревоженный шепот словно спустил невидимый крючок внутри, и, оказавшись на коленях Рэма, я беззвучно заплакала, выпуская все мутные эмоции с момента, как оказалась в этом жутком ангаре. Слезы лились, я одавилась сухими рыданиями, а Рэм бережно держал, укачивал, гладил по голове и бормотал что-то утешительное и жутко нежное, отчего плач пошел по второму кругу, но уже от облегчения и щемящего чувства в груди, от которого сердце заходилось в сумасшедшем стуке. Слабыми, но уже подчиняющимися мне пальцами я цеплялась за плечи Рэма, не обращая внимания на грязь на его коже. Прижималась к теплой груди и не могла поверить, что все закончилось. За моим прошлым дверь окончательно закрыта. Мне было даже все равно, жив осокин или нет. В данный конкретный момент значение имел только Рэм его теплые руки и успокаивающий голос. После выплеска эмоций навалилась усталость. Я пригрелась, веки налились свинцом. Смутно помню, как внезапно ангар наполнился голосами, и некоторые я даже узнала. Вроде Женька и Андрей. Потом меня подняли и куда-то понесли. Куда мне было все равно, лишь бы Рэм не отпускал. Уже позже, через несколько дней, когда я пришла в себя и окончательно оправилась от последствий неудавшегося похищения Осокина, мой барс рассказал окончание всей этой истории. Что некроманту на закрытом суде среди своих вынесли приговор о высшей мере, да еще и на том свете назначили охранника, чтобы не мог пакостить. Вампиров, убивших мою семью, Асокин в самом деле выпустил с помощью хитрых амулетов, которые самоуничтожились со смертью кровососов. А ритуал переселения душ он собирался провести с помощью мумифицированного сердца своей возлюбленной, неведомо каким образом ухитрившись сохранить его еще с первой попытки воскрешения. Мой локон он украл из тумбочки матери. Асокин входил в состав вызванного после трагедии патруля некромантов, к сожалению. Вересников признался, что с помощью картин мог управлять сознанием людей, которые были там изображены, подмешивая в краски остатки их волос или крови и проводя специальный ритуал. То есть заставить их сделать то, что изображалось на картине. Внушить мысли о самоубийстве, например, или влюбить кого-то в нужного человека. И много чего еще. Как, например, на своей незаконченной последней картине. Асокин заказал ее в расчете внушить мне любовь к нему, чтобы я сама пришла к некроманту заговорил Кирилл после того, как я подтвердила наличие темной магии в его картине из той мастерской, которую нашел Женька, и этого же запаха в квартире Смирнова. Ну а умельцы из конторы ведьмака-следователя залезли в комп бизнесмена, выпотрошили его и таки нашли где-то там переписку с тем же Вересниковым насчет картины жены Смирнова. Он знал о любовнике и решил таким оригинальным образом отомстить неверной жене. Ну и в баре Андрюха успел подмешать настоечку Василисы и записать признание бизнесмена, прежде чем сорвался на помощь мне и арест Асокина. Понятное дело, что безнаказанными оба не остались. Но все это было позже. Пока же меня доставили домой. Путь назад в машине Рема я не помнила, провалилась в забытье, полусон, полуобморок, и пришла в себя только уже в его квартире под встревоженный писк найдены, которая забралась ко мне на кровать и беспокойно тыкалась мордочкой в мое лицо. Я была такой слабой, что ни раздеться, ни тем более помыться сама не могла. И Рэм ухаживал за мной с заботой, от которой перехватывало дыхание, и слезы снова наворачивались на глаза. Устроил в кровати, покормил с ложечки лично приготовленным ужином, строго запретил вставать лишний раз и вызвал своего знакомого целителя, который приехал очень быстро. «Сильное энергетическое истощение», — вынес он вердикт после осмотра. «Много сна», — полный покой, хорошее питание и исключительно положительные эмоции. Выдал целитель рекомендации по лечению. «Восстановится где-то через недельку. Девочка сильная и здоровая». Он ободряюще мне улыбнулся. А потом вечером Рым не отходил от меня, и я так и уснула, уткнувшись ему в бок и, наконец-то, чувствуя себя в безопасности. Рядом, свернувшись пушистым клубочком, спала и трогательно мурлыкала во сне найдено. Этим же вечером квартира Жени. После насыщенного дня, поимки Вересникова и тех страшных минут, когда он не знал, что с Аленой и где она, Женька возвращался домой усталым, голодным и каким-то опустошенным, что ли. Рэм успел вовремя, и ритуал не состоялся, но в процессе объяснения Осокину, насколько тот не прав, Барс слегка перестарался и серьезно покалечил некроманта. «Впрочем, так тому и надо, все равно в живых ему недолго оставаться». С Аленой тоже вроде все было в порядке. Рэм почти сразу увез ее, как появился Андрей с группой поддержки и из контролирующих органов-некромантов. И сейчас Женька ехал домой. По пути запоздало вспомнил, что не позвонил Анютке. И та наверняка беспокоится. Илис очень надеялся, что своенравная рыжая не взбрыкнет и не уедет к маме. Ключи от своей квартиры он утром ей выдал с толстым таким намеком. Что удивительно, сама Аня тоже не звонила и не писала. Это немножко беспокоило Женьку, но он упорно гнал настойчивое желание все-таки позвонить и узнать, дома ли лисица. Приедет и узнает. Даже самому себе он пока не признавался, что боится не найти дома Аню. Наверное, этот страх потерять близкого человека еще долго будет в нем сидеть, и придется как-то с ним справляться. Подавив вздох, лис вырулил на садовую и через некоторое время припарковал машину рядом с домом. Опять порадовался, что окна квартиры выходят во двор, а не на улицу. Потом сердито одернул себя и поспешил выйти из машины. Хотелось принять горячий душ, а еще лучше ванну, опрокинуть пару глотков коньяка и съесть на ужин что-нибудь вкусное, можно даже заказать на дом. Где-то в глубине души еще было не очень приятно и привычно видеть Алену на руках другого мужчины. Женька быстро поднялся до квартиры и с удивлением и радостью обнаружил приоткрытую дверь. Дома кто-то был. Хотя почему кто-то? Лиз тихо улыбнулся. Вошел аккуратно прикрыв за собой, снял куртку. Нос сразу уловил божественный запах жареного мяса, и рот наполнился слюной. А когда на пороге коридора появилась Аня, такая домашняя в пушистом халате и с небрежно собранными в хвост волосами, глядя на него с немного застенчивой улыбкой на лице, Женька вдруг понял, что хочет видеть ее вот так, каждый день, уютную и родную, близкую. «Я ужин сделала, будешь?» произнесла она, прислонившись плечом к косяку. «Не звонила тебе, подумала, раз не приехал, дела были». Добавила лисица, словно оправдывалась. «Анька!» — перебил ее Соколинский, и его улыбка стала шире. Он шагнул к девушке и притянул к себе, стянув резинку и запустив пальцы в рыжие пряди. Лесионок мой хозяйственный!» — чуть тише добавил он и коснулся губами макушки, прикрыв глаза. Женька был дома, рядом с той, кто в самом деле ему нужен, и которая ждала его с самого детства. «Кажется, Рада была права, и не той девушке ему следовало колечко дарить». Лис хмыкнул, крепче прижав к себе замершую Аню. «Конечно, сначала рыжий надо получить диплом, это без вариантов, ну и колечко он купит другое, то, которое наверняка понравится его лисичке. Но все это потом, потом, сначала ванная и вкусный ужин после сложного дня». Ужинали они вдвоем в ванной, и, пожалуй, это был самый замечательный вечер за последнее время.